Звонок за обшитый вагон при броне двери разливался в соловьиный метрель. Затем в глубине первого этажа запрещал дисковый телефон. Дон осторожно молчал. Если в нем и терпимая жизнь, то она умело маскировалась. Мадора искоса поглядывала на Протасова, перезвонившего в дверь с восхитительным упорством, и взвешивала уме возможных вариантов дальнейшего развития событий. Андрей предполагал, что либо травику рану лепот. Выдаётся орчачь в позе согнутущей во терпеливости немецгерца. И вот прекратить терзаний звонок, либо искусственный соловью мог бы набить с разжённым маканием в обмотках. А может, хозяева дома пойдут со шегелитерии, жалопти delicatova шееся широким скулом паратасов, пророчили, что побольжение будет ужасным. Я бы уже не открывал за дорогой «Может, и нету никого в таможне», — подал голос Армеец. «Ага, в банный день!» — Протасов мечтательно оглядел фасад. «Я вот сейчас возьму в джипе или своего бинтаря, да как в долбень конкретно по окнам!» Не успел Протасов захлопнуть рта. Обещание конкретно «в долбень по окнам» было произнес не исключительно убедительно. Убедительность вообще сквозила у Валеры во всём. Как из-за двери донеслось очень осторожное шерудение. Вот мышка там уж-то и у вас. Банасиг твою мать. Давай крыло рвнул проказ. Послышался звук отодвигаемого засов. Деревбуглива дрогнул, приоткрылась на треть. Весь вид возникшего на пороге несхорослого толстяка лучше всяких слов свидетельствовал, что холестерин зло. Андрею пришло в голову, что толстяку сам Бог велел зашибать огромные деньги, снимаясь в телерекламе заварных пирожков. в корзинах с масляным кремом и прочих вкусных, но вредных кондитерских изысков. Судя по обильно сдобренным сединой, некогда черным волосам и впечатляющим мешкам под глазами, толстику было лет сорок пять, если не больше. «Ну, ты чё, Бонасюк? Ты чё, спал, спал, да?» Протасов шагнул в дверь и давил Бонасюка вовнутрь. «Да я просто... перекрываешься, да?» – напустился на него Протасов. Вылезка конкретно захотел. Да я, по честному, глазами Цука выражали у меня нет. Правда, заметить это было довольно сложно. Его зрачки постоянно находились в хаотическом, пароводском движении. А чё, встрети состоялся секунд взгляда было практически невозможно. Да ладно, подосё. Нормально всё, успокой ламиц. Мандор отдвинулся обратно. Вскоре очекился в холле, вставленном прекрасной мягкой мебели. В соединении чаша с большим искусством выложена камнями. Я на назвали который Мандораго, только так как это вещество приезд фанта. Вот и чаша, сверкающая капельками студёной воды на кошеле и нива плаванья этого киприсит. Запрядкрыт это искусство теперь, одри из исследований обнаружил широкую бирюзовую звать несилоплавательного бассейна. Он мест направился к фонтану и после некоторых колебаний взлёп из воды яблоко. Оптак открыл холодильник и потянул с полки первый попавшийся под руку другой. Мантура же неловко топтался вокруг. Он хотел произвести хорошее впечатление до такого важного человека, каким по его мнению мог быть владелец роскошной сауны. Протац оплёлся на колене его. Гевор откликнулся отчаянно протестуя с криком. Банасюк вошёл в холм. Последний качает головой, будто китайский болванчик. Я думал сегодня поистине, давай бы досил Качигаль, чтоб всё путём. Протасов отшил от путь, включил в движении. Самые свежие informace должны были подойти. Ох, и яхнула, фанатов, фанатов, давал. В Варшаву и 15 июня 50, видите, продок в конце российской пастине, это справедливого возмещения. Но он было-то разумно смог счёт. явна шарка носками. Аноску отправился в кабинет помещения. По дороге он продолжал тращать своим неуловимым терочкам. Своё стремление к коррупции Олега Провилова предприятия Василия Васильевича Банасюка угодило совершенно случайно около 2 месяцев назад. Началось всё вот с чего. В конце февраля прошлёп под сапогами по серо-чёрным островам сугроба в сауну вломились с полтюжины наглых и крикливых малолетов. На календарике значилась зима, но стояла и оттепель. Снег сольдом таяли, на улицах была невообразимая грязище, такая, пред которой бессильны любые коврики, лежащие при входе в помещение. Доносюк даже в скрипе о сердце согласился доплачивать какие-то копейки постоянно роптавшей бабушки-уборщицы. Так вот, малолетки шныряли по сауне, А грязь всех ботинок стекала на шикарные ковры, влетевшая по насеку в копеечку, по 40 баксов на квадратный метр, и все из собственного корма. В сущности, малолетки могли бы не открывать ртов. По насеку и без слов все стало ясно. Однако, Василий Васильевич вынужден был выслушать, что он грим и барыга, втершийся без позволения на чужую территорию, что он еще и мутило, который конкретно попал. Всего выше перечисленного следовал однозначный вывод, что он — конь, бабло духом, а размер штрафа — пять кусков зелени. Будешь, падла, тяпкать, поставим на счетчик, пожалеешь, что на свет появился, а побежишь в мусар, и тут теперь конец. Понасек молча выслушал, Гравиду покивал головой, абсолютно со всем согласился, а его зрачки бегали из стороны в сторону, в твое быстрее обычного. Чувством самосохранения Господь его не обидел. Оставшись в одиночестве, он сняллся в телефон и, потерки дрожащие боку руками, довольно оперативно дозвонился своей жене, Кристичке Соловце. "Я поистине очень сёл", выдохнул Вася в трубку. Жена Василия Васильевича была стройной и эффектной шатенкой, обладательницей потрясающей груди, с чарующими зелёными глазами. Выше мужа на две головы и моложе лет на 15. Кроме того, Кристина являлась деловой женщиной со связями. Канюк смеша так кое-сакое, чтобы на всю к изнат не хотел. Именно Кристина предложила инвестировать в строительство коммерческой сауны в стартовый капитал. А продававшийся когда большой дом родителей под населков в лесной буче пошёл с молотка. И что благодаря же не Василий Васильевич, порезевший в начале 90-х на НИСКФ при Горного факультета КПОИ, завёл себе дело по оказанию бытовых услуг насельнику Он вообще-то не хотел, он упирался как мог, но кандидатскую свою проще в задницу запихнуть Бася. Если ты и дальше собираешься наживать геморрой в институте, пуская слюни на студенток, я найду себе другого партнёра. Банасип любил жену. Кроме того, он иногда смотрел в зеркало и даже находил в себе мужество трезво оценивать увиденное. Он испугался и решил «Василёчек, а что за люди приходили?» Звонок мужа застал Кристину в косметическом салоне, нежащийся в лучах ультрафиолета. Она вовсе не обеспокоилась. Время было такое тревожное, что стоило только удивляться, как вообще удалось больше года проработать, ни разу не попав в поле с длинным бандитов. «Малолетки, Кристичка, но злющие! Поистем не думал, конец мне!» В голосе Василия Васильевича появились плаксивые нотки. — Что-то мне плохо. Честно, пойду-ка я домой. — Успокойся, Вася. Сейчас приедут люди. Они и разберутся. И, почувствовав, что прокучало рисковато, говорили, — Закрыть дверь и подожди их, Василек. Кристина отложила мобилку, изящно кинулась в кресло, отчего ее грудь устремилась к потолку, подобно двухглавой горной вершины, и сказала подруге, загоравшей под соседней лампой, — Анечка, солнышко, мне нужна твоя помощь. Василий Васильевич всё ещё подрагивал своим рывком в телом, когда пригнул голову, чтобы не зацепить дверной косяк. Порог сауны впервые перешагнул Протас. На его могучей шее, это не шея, это поясниествол какого-то дуба, болталась толстенная золотая цепь. Цепь скрилась от бликов мраморных светильников, монтированных в холле повсюду. Великан добродушно улыбался, но взгляд его не выглядел добряком. «Я на его улыбочку не куплюсь», — решил Бонасюк. «Здорово, мужик! Ну и где тут твои хулиганы?» Василий Васильевич сразу почувствовал, что хулиганов он больше не увидит. В джипе, оставленном на подъездной дорожке, ожидали оттасов и армеец. Для подстраховки, так сказать. «Соплети, старик, с сопляками, конечно, а шило в легкое ткнут. Удивиться не успеешь». Армеец поправил лямку висевшего подмышкой пистолета-пулемета «УЗИ». её более 7 мм. В школе состоялся трёк, в ходе которой поливетки на собственной шкуре выбедились, чтобы противостоять с бейсбольными битами автоматическому оружию, каким и прошвернутся в парке. Затем Протасов весело хлопнул по носюка по спине, от чего тот пробежал вперёд на менее пяти шагов, добродушно заржал. Уде всё цветы помялось, даже юбка не помялась, но носок покрылся красными пятнами. Значит так, продолжонка подвастов протасов. Ежели какой скот наедет в Валеров, проверил бы сначала надо перепилу в Зарека Армеец, имея в виду то обстоятельство, что они практически ничего не знали ни о самом погостке, ни о его заведениях. Вроде какой бизнес мог крутиться под вывеской Невинный патик. У Барнасёка, например, имелось несколько мониторов с стеной высококлассных видеокамер. Техника эта не простаивала давно без затрат Они, шедь, будешь аподементы в свои долбаные клетяти проверяй, по что по горосах на щеку. Короче, слушай сюда, басьё. Ежели какой скот наели, ты, блин, отбудешь подпроздиловать. Учёт, провило, своя крыша обрупаешь. Кто них курит, звонину подбило, забила стрелу и короты. Ты понял, да? Спасибо, ребята, понасюк с мущёной шаркой ложкой. Поесть или помогли. И всё-таки даже эти головые засяду свой жилу проца куда подальше. Фу, не хрена себе, спасибо. Протасов ещё больше развеселился. Что ты, блин, конкретно даёшь? 500 баксов типа в месяц не дорого будет для тебя. Атасов придвинулся с другой стороны и смотрел испытующе за защиту типа. Помощь он пустил со запутанным и пространным объяснением о притеснениях со стороны самой петерстанции пожар. намекая, что он еще толком на ноги подняться не успел. Финансы поистине поют романцы. А Тасов и Протасов переглядывались незаверчиво. Такие байки им доводилось слышать не раз. С другой стороны, они прибыли по прямому распоряжению Олега Промилова помочь хорошему человеку. Насколько хорошему и, главное, близкому Промилову, точнее, не снизошел. Выход, сказал армеец, говорящий редко, но редко. И они, отбыли, стребовав что не кричит парица, когда заблагорасуется. Пока хайнет рес, нет когда тоже на ровках. Ну, поесть не лучше в понедельник, в среду к утру.